Глава 21. Мистер Ангель произнёс Денни после долгого молчания. Зовите меня просто Глен. Хорошо. Так я не понял насчёт конца света. Это ведь что-то страшное, да? Ангель засмеялся. Вы знакомы с нанотехнологиями? Мне известно, что это такое, но не знаете о серой слизи? Нет. Ангер открыл рот, собираясь сказать что-то, затем закрыл и сжал губы. Лучше, если это вам объяснит Харри. Ведь я не специалист. Да, но Ангер скочил. Всё будет в порядке. В особенности, если я угощу его ужином, только звонить не стоит. Он может слегка запаниковать, решит, что это заранее спланировано. Кто он? спросил Дени. Харри Манцгер, научный сотрудник фирмы, занимается белковой инженерией. Думаю, самое лучшее просто к нему заехать. Ангер попросил Денни отогнать Призм и открыл дверь гаража, где стоял великолепный Ford Thunderbird в стиле ретро цвета кобальтово-синий. Вывел машину, посидел немного и снова въехал в гараж. Нет. Для ужина с Хари это не годится. Поедем в вашем автомобиле. Начался слабый дождь, Дэнни маневрировал на мокрой мостовой в густом потоке машин, делая повороты по указаниям Ангера, не ведая, куда это все его заведет. Вскоре они остановились у бунгала, примерно такого же вида, как у Ангера, но двор зарос сорняками и был невероятно захламлен. Через открытую дверь гаража было видно, что там склад, разнообразные коробки, старые игрушки, инструменты, велосипеды, грабли, лыжи — банки с краской, детали старых компьютеров, мониторы, телевизоры. В входную дверь открыл толстый угрюмый подросток, одетый во что-то чёрное. "Хари дома? Папа, к тебе гости". "Кто?" раздался издалека голос. "Общественные уборщики помещения", ответил мальчик. "Джордан". Они вошли. Заведя их, залаял пудель с глазом, затянутым катарактой. Я сейчас поднимусь, донеслось из подвала. Мальчик повернулся к пуделю. Тьюринг, когда ты с котиной заткнёшься? Собаку назвали в честь Тьюринга Алана Матиссена, выдающегося английского математика, впервые описавшего абстрактную вычислительную машину, машину Тьюринга, послужившую основой для создания современного компьютера. Пёс обиженно проследил, как Джордан снимает с крючка у двери кольцо с ключами. Скажите папе, что я взял машину, ладно? Ангер проводил парня удивлённым взглядом. Такого беспорядка, какой царил в гостиной Мансгеров, Дэн не видел никогда. В тёмно-красный ковёр с грубым ворсом глубоко въелась собачья шерсть и остатки засохшей пищи. Кофейный столик у неказистого дивана с зелёной обивкой завален газетами и журналами. Повсюду валялись разные предметы и одежда. Пустые банки от напитков, футболка. Там же на кофейном столике две пивные бутылки рядом с двумя подноссиками из подготовленных ужинов из замороженных полуфабрикатов. Подносики казались аккуратно вылизанными, только кое-где остались малиновые пятна клюквенного соуса. Наверное, Харри в начале немного занервничает, предупредил Ангер. Очень беспокойный тип. Наконец, в дверном проходе возник Харди Мансгер. с розовой корзиной, полной выстиранного белья. Он был двухметрового роста и килограммов сто пятьдесят веса. В летних брюках и схлопчатобумажной ткани пояс утонул где-то глубоко под животом и тесной рубашки. В левом ухе серьга с бриллиантом. «Глен!» — произнес Харри, и на его круглом лице появилось беспокойное выражение. «Что случилось?» Он бросил взгляд на Денни, и отвернулся, показав на шее татуировку «Джек-фонарь». Фонарь из полой тыквы с отверстиями в виде глаз, носа и рта с горящей свечой внутри. По традиции ставится у входа в дом или на подоконнике, в канун Хэллоуина, 31 октября. «Это Дэн Крей», — сказал Ангер. «Я привел его, чтобы ты кое-что ему объяснил. Не возражаешь, если мы присядем?» Не ожидая ответа, он сбросил с кресла несколько предметов одежды и сел на подлокотник. День не попытался сделать то же самое с другим креслом, но для этого пришлось произвести более серьёзные раскопки. Манцгер поплёлся за ними. Что объяснить? Ну, например, проблему серой слизи и что там было такое в сверхмалых системах, из-за чего Джейсон в последнее время переживал. Толстяк прижал корзину с бельём к груди, словно она могла его защитить. И почему я должен это делать? Ты был другом Джейсона. Кстати, Дэни считает, будто его убийство имело какое-то отношение к делам фирмы. У полиции другая версия, возразил Мансгер. Только не надо про полицию, раздражённо бросил Ангер. Я не знаю, пробормотал Харри, переминаясь с ноги на ногу. Харри, сделай это в память о Джейсоне. В этом нет ничего предусудительного. Ты не покушаешься ни на чью собственность. Просто расскажи, Дени, о серой слизи. Ладно, начал толстяк и покачал головой. Говори скорее, а то я сейчас умру от голода. У меня гипогликемия. Ненормально большой аппетит, связанный с низким процентом содержания глюкозы в крови. Я могу угостить тебя английской сдобой, предложил Хари. Нет. Давай лучше поедем куда-нибудь и побеседуем за ужином. Это для меня лучшее лекарство. Идея Мансигеро настолько понравилась, что он сразу поставил корзину с бельём на кофейный столик и вышел, бросив через плечо: "Пойду, приведу себя в порядок". Через минуту Харри вернулся причёсанный и пахнущий лосьоном Old Spice. "Только учти", сказал он, усаживаясь в машину, "о самом проекте я говорить не стану. Никаких деталей. Это ferboten". Запрещено, немецкий. Они подъехали к заведению, которое называлось Голубая картофелина. Ангер сообщил, что ресторан новый, но они с Джейсоном были здесь однажды, и им понравилось. Меню подала бледная официантка, похожая на сиродку из комиксов. Как и следовало ожидать, большинство блюд здесь было из картофеля. Вскоре официантка вернулась и принесла пино гриджо для Ангера, мартини бомбейский сапфир для Манцгера и Сьерра Невада для Дэнни. Затем она приняла заказ, аккуратно записывая каждое слово в маленький блокнотик и болезненно морщись. Видимо, задача представлялась ей невероятно трудной. Шариковую ручку она сжимала, как обезьяна в кулаке. Ангер повернулся к Мансигеру. «Ну, начинай!» «Хорошо, хорошо», — проговорил Мансигер, выуживая из бокала оливку и отправляя ее в рот. «Так вот...» Вся суть в экспонентах и ограниченном окружении. Он замолчал. Вот, значит, как, отозвался Денни. Менеджер скрипнул сиденьем и вздохнул. Послушайте, если забыть о последнем месяце, то практически всё время Джейсон считал проблему серой слизи отвратительной истерией. Я по-прежнему придерживаюсь того же мнения. Единственная реальная проблема фирмы движение денежной наличности. Без инвестиций ничего не делается. Но скоро всё изменится. Мы получили сверху чек от Зебика, спросил Дени. Сверху, многозначительно промолвил Мансгер. Нам сделали существенное денежное вливание, и в сентябре мы совершим прорыв. А что касается всего остального, он покачал головой. Тебя это не беспокоило, спросил Ангер. Совсем? Нет. Ну разве что Манцгер сжал пальцы в маленькую щепотку. Вот столько. Мне казалось, Джейсон переживает ну что-то вроде кризиса среднего возраста. Переход в состояние немолодой бабоньки, он усмехнулся. Прошу тебя, перестань, возмутился Ангер. Мои приятельницы находят эту метафору обидной. Мансигер вскинул брови и сделал большой глоток Мартини. — Я не знал, что у тебя есть приятельница. — Ладно, ладно, извини. Ангер отвернулся. — Давайте вернемся к предмету обсуждения, — терпеливо проговорил Дэнни, — к серой слизе. Мансигер кивнул и быстро глотнул Мартини. — У разных людей разные мнения. Лично я относительно этого не беспокоился и... И мне кажется, у меня есть для этого основание. Развитие нанотехнологии обещает конец голода, болезней, недомоганий и, возможно, самой смерти. Конец любого дефицита и крушение любой мировой иерархии. Но ей нужно дать эту возможность развернуться. А на данном этапе исследований есть люди, использующие проблему серой слизи как предлог, чтобы эти исследования ограничить. Объясните, почему нанотехнология будет способствовать крушению иерархий, попросил Дэнни. Мансигер пожал плечами, само собой разумеется. Если появится возможность производить почти всё из простых материалов, то не все будут от этого счастливы. Вы поняли, что я имею в виду? Если вы можете сами делать нефть, алмазы, золото, то что станет с компаниями Standard Oil, De Beers и другими? Вы думаете, они обрадуются? «Я понял», — сказал Дэнни. «Речь идет о перераспределении богатства», — Мансагер оживился. «Этот процесс инициирует развитие нанотехнологии. Вот почему так важно дать ей возможность развиваться самой по себе, как интернету. Да, в сети пока еще много хаоса, но если бы она не развивалась без всяких ограничений, как это случилось, то вообще бы не существовала. А если бы даже и появилась, то была бы для большинства из нас бесполезна». Ведь существовали бы ограничения, которые мы не можем даже вообразить. «Я вашу мысль уловил», — промолвил Дэнни, — «но не вижу, какое это имеет отношение к серой слизе». «Харри только готовит почву», — заметил Ангер. «Верно, я готовлю почву». Он уже достаточно разогрелся и должен был вспыхнуть, как к их столику приблизилась официантка с тарелками. Она поставила их утром. очень осторожно, словно это были хрупкие статуэтки. Ангер погрузил кружок кальмара в маринад, пожевал, проглотил и объявил, что это очень вкусно. Неужели, усмехнулся Мансгер и набросился на еду. Дени пригладил волосы, вздохнул и последовал их примеру. Наконец Мансгер промокнул рот салфеткой. Вы понимаете, в чём суть нанотехнологий? Да, не пожал плечами. Ну, более или менее хорошо. Существенным фактором здесь являются сборщики. Любопытно было наблюдать за тем, как исчезала неуклюжесть Маннсигера, когда он говорил о своём деле. Этот человек был прирождённым педагогом. С помощью протеиновой инженерии создаются роботы, которые в свою очередь создают молекулы в соответствии с техническими условиями. Вы называете условия, они работают. По вашему желанию эти роботы могут построить для вас алмазный дом. Но каждая задача требует создания специальной программы, прикладного интерфейса и специальных сборщиков. Их должно быть очень много. Для того, чтобы иметь возможность создавать всё, вам потребуется миллиарды маленьких гномиков. Он замолчал, чтобы отправить в рот ещё несколько кальмаровых колечек. Я об этом читал, сказал Денис. В таком случае мне придётся кое-что для вас повторить. Наберитесь терпения. Итак, о сборщиках. Создание хотя бы одного невероятно трудная задача. В фирме мы потратили целых 6 лет, чтобы получить первый сборщик для лечения рака груди. А как же тогда быть с решением остальных задач, которых многие миллионы Такое количество сборщиков создать невозможно. Для этого потребуется бесконечное количество времени и столько же денег. Неужели нет выхода? Оказывается, есть. Нужно сделать так, чтобы они сами воспроизводились. Иными словами, вмешался Ангер, вы делаете первого и программируете его так, чтобы он сам себя копировал. Вот именно. Но как раз это и вызывает у некоторых беспокойство. Хотя если подумать, что в этом особенного? Мансгер ткнул себя в грудь большим пальцем. Вот я самовоспроизводящийся, и вы тоже, по крайней мере, в тандеме ещё с одним индивидуумом. Он указал на картофель в тарелке Денни. Он самовоспроизводящийся. Так из-за чего переполох? Денни улыбнулся, наколол вилкой кусочек картофеля и отправил в рот. А переполох из-за того, продолжил Мансгер, что этих гномиков производим мы а не мать природы, и нет никакой гарантии, что они перестанут самовоспроизводиться, даже если существуют миллионы способов запрограммировать их, чтобы этого не случилось. «Какие?» — спросил Дэнни. Манцегер обмакнул вилку в маринад на своей тарелке и облизнул. «Например, можно сделать так, чтобы они репродуцировались только при определенной температуре — минус 90 градусов по Цельсию. «Или в атмосфере, которая не существует в природе. В общем, есть много путей». «Что ж такое серая слизь?» «Мы почти до нее добрались». Мансигер кивнул на картошку в тарелке Дэнни. «Вы будете это доедать?» Тот отрицательно покачал головой. «Тогда, если не возражаете, пожалуйста, берите». Мансигер быстро поменялся с Дэнни тарелками. «Итак...» Предположим, в результате огромных усилий фирма наконец получила первый действующий сборщик. На его создание ушло примерно 10 лет, но теперь он работает и может скопировать себя за 10 минут. То есть у вас их уже двое. На первого потрачено 10 лет, на второго 10 минут. Мансигер улыбнулся и устремил на Дэнни повлажневшие глаза. Насколько вы сильны в математике? Умею делить столбиком. Я серьёзно. Даня улыбнулся. Я пошутил. Так в чём дело? Вы знаете, что такое экспонента? Ну, смутно. Понятно. Мансгер погрузил пальцы в свой бокал с мартини и вытащил мешалку, похожую на хоккейную клюшку. Не до всех сразу доходит, что на ранней стадии экспоненциального развития изменения ускорения практически незаметны. Он показал на начало кривой, где нижняя часть клюшки, чем бьются, сопригалась с ручкой, за что держат. Видите, почти горизонтально. А теперь его палец последовал вверх по древку. Как только закругление закончилось, линия становится вертикальной. Хорошо, но Мансикер взмахнул рукой: "Да слушайте, сейчас всё станет ясно". Дэнни допил пиво и попросил официантку принести ещё. Такова экспонента. Мансигер посмотрел на Денни. Вы играете в шахматы? Немного. Он вспомнил фигуры, которые тогда во дворе сделал из проволоки Лайлу. Почувствовал тяжесть в груди и печаль. Вот это кинт, спросила она, поднимая большую из фигур. Как известно, шахматы изобрели в Индии. Раджа пришёл в восторг от игры и захотел наградить изобретателя придворного математика Он пообещал дать ему всё, что тот захочет. Математик был большим умником. Он попросил, чтобы на первую клетку шахматной доски положили одно зёрнышко риса, на вторую два, и так далее, удваивая количество зёрнышек на каждой последующей клетке. Манцегер оживился, ощутив себя в своей стихии. Выслушав математика, раджа обрадовался. Это же невероятно дёшево. Вначале всё так и выглядело, потому что развитие начиналось медленно, одно зёрнышко, два, четыре, восемь. Их считали в чайной ложке. Но затем понадобилась столовая ложка, чашка, кувшин, бочка, а количество зёрнышек увеличивалось. Манцгер взглянул на Дени. Вы слушаете? Да. Раздраживал, навовался. Пройдена лишь половина доски, а уже понадобилась повозка. Ещё две или три клетки, и уже нужна башня. Он засмеялся. И удовлетворённо откинулся на спинку стула. Что стало с изобретателем, спросил Ангер. Ему отрубили голову. А как ещё могли с ним поступить? Ведь он запросил около 18 миллионов триллионов зёрен риса. Это больше, чем рис в Индии, предложил Дени. Мансигер засмеялся. "Рис, изобретатель потребовал больше, чем может произвести земля. Вот почему раджа приказал обезглавить умника". И какое это имеет отношение к серой слизи?" промолвил Дэнни. "А такое, что сборщики будут воспроизводиться экспоненциально, точно так же, как рисовые зёрнышки на шахматной доске", сказал Ангер. "Вы начнёте с одного?" совершенно верно подхватил Мансгер. "И поначалу даже не заметите приближения катастрофы. Через 20 минут у вас будет два сборщика, и ещё 20 минут и их уже восемь. Спустя 4 часа их окажется около 128 тысяч, но вы по-прежнему ничего не заметите. Только через 10 часов, когда сборщиков станет примерно 68 миллиардов, вы их увидите. Это будет огромная биомасса. Вот тогда-то все и начнется. Учтите, что минул всего день, а вы уже оказались на вертикальной части кривой. Он снова вытащил хоккейную клюшку. Вот здесь, прямо над закруглением. Дэни внимательно следил за его рукой. Через 2 дня, продолжил мансигер, если вам не удастся остановить воспроизведение сборщиков, их масса превысит массу Земли. Ещё 4 часа, и она станет больше массы Солнца и планет. Ещё 4 часа, и если они смогут найти горючий и материал, то отправится к звёздам. Он осушил бокал и со стуком поставил его на стол. В этом и состоит проблема серой слизи в ореховой скорлупе. Вот, значит, почему это так называется, усмехнулся Денни. Да, серая слизь, подтвердил Мансгер. Бесформенная, фактически бесцветная масса, вязкая. Теоретически сборщики могут съесть вселенную за 3 дня, производя при этом туалетную бумагу или футбольные мячи. Наступит Армагеддон. Вселенная будет проглочена слизью. Подошла официантка с подносом, делая шаги как в медленном балетном дивертисменте. Овощная пирамида на тарелке Денни угрожала развалиться, и он чуть не зааплодировал, когда девушка сумела поставить её на стол непотревоженной. Ангер скептически рассматривал на своей тарелке сложную конструкцию из сладкого картофеля и мелких креветок. Манцгер с ходу атаковал стейк с жареной картошкой. Очевидно, перспектива Армагеддона на его аппетит не повлияла. Это действительно может случиться, спросил Дени. Конец смета? Да. Мансигер сделал гримасу. Теоретически такое возможно. Ведь сборщики живые и запрограммированы на воспроизведение. А с другой стороны, ну и что? он мотнул головой. Допустим, у вас есть монстр, но он хороший работник. «Разве вы его убиваете?» «Нет. Просто держите в надежной клетке». Он порезал стейк на небольшие кусочки. «Я хочу сказать, что не нужно выплескивать из купели вместе с водой и ребенка». Эти же слова обычно повторял и Джейсон. Неожиданно Мансигер повысил голос, и Дэнни догадался, что он имитирует индийский акцент Джейсона Паттелла. Пессимисты постоянно волнуются по поводу того, что это может случиться, но я, учёный, прежде всего, приведите мне серьёзные доказательства, иначе Мансгер пожал плечами, наколол вилкой кусочек стейка и отправил в рот. А какой клетки вы говорите, спросил Дэнни. Как можно держать сборщиков в заперти? Есть много способов. Например, Мансигер промокнул полные губы, почесал татуировку. Вы можете запрограммировать их перестать воспроизводиться в определённый момент, когда их количество превысит определённую величину. То есть программируете их на воспроизведение и выполнение определённой задачи, а затем, когда задача выполнена, они самоуничтожаются. Дэн задумался. Что-то вроде операционной системы? Мансигер кивнул. Как Windows? Да. Денив скинул руки. Не знаю, как ваш компьютер. А мой ломается 2-3 раза в неделю. Разве можно рисковать судьбой планеты, отдавая процесс под контроль нанотехнологического эквивалента Windows 98? Мансгер усмехнулся. Хороший довод. Но не следует класть все яйца в одну корзинку. Если вы не доверяете программистам, что они сделают всё правильно, И мы не доверяем. Существуют ещё способы создать систему устойчивую к отказам. Какие? Придумать так, чтобы сборщики воспроизводились в определённой среде, не встречающейся в природе. Например, спросил Дени. Глубокая заморозка. Запрограммировать сборщиков на воспроизведение только в определённых температурных границах. Так существуют многие вирусы, При температуре 36,6 плюс-минус 2 градуса они чувствуют себя прекрасно, у их носителя повышается температура, и они гибнут. Если вы создадите условия для их воспроизведения при температуре ниже 20 градусов, то ваша фабрика будет прекрасно работать, но за ней надо время от времени присматривать. Я понял. Другой способ ограничить сырье, используемое сборщиками. Это может быть не обязательно что-нибудь очень дешёвое, имеющееся в изобилии, например, морская вода, а осмий или ксинон. При самом кратковременном похолодании маленькие сборщики сойдут с ума и перестанут работать. Ещё способ запрограммировать сборщиков прекратить работу, если их скопилось определённое количество. Так само ограничиваются бактерии. Он отправил в рот порцию жареной картошки и шумно проживал. Все эти способы подарила нам мать-природа, вздохнул Ангер. Да, согласился Мансгер. Я всё равно не понял, почему Джейсон вдруг забеспокоился, произнёс Дени. Столько лет всё было нормально. Что случилось? Ангер задвигал бровями. Он волновался по поводу упрощения методов исследований. Жаловался, что на него давят, чтобы он шёл к цели кратчайшим путём. Ты говоришь о лечении рака груди, уточнил Мансгер. Никто на него не давил. Он посмотрел на Дени. Вы знаете, сколько мы спасли жизней и какими средствами? Нет, Джейсон просто вздыхел. Вот как? спросил Дени. Дело в том, что это долгий процесс, промолвил Мансгер, словно не слыша вопроса. Нужно получить одобрение управления по контролю за продуктами и лекарствами, выполнив все их требования. Меры предосторожности, о каких говорил Джейсон, отбросили бы нас назад на пару лет, а у фирмы не было денег. Эта мысль так его расстроила, что он некоторое время жадно поглощал жареную картошку. Мы ошибались, скорее, в научном смысле, чем Так что всё-таки заставило Паттела волноваться, спросил Дэнни. Подошла официантка узнать насчёт десерта. Дэнни и Глен Ангер отказались, а Мансигер засветился. Я возьму крем-брюле и чашку кофе без кофеина, и ещё, пожалуй, коктейль Slippery Nipple. Официантка удалилась, и он снова повернулся к Денни. Джейсон беспокоился по поводу мутации. Мутации? Да. В его лаборатории что-то случилось. Одна из нуклеотидных последовательностей начала изменяться от поколения к поколению. Он был просто взбешён, заметил Ангер. Я никогда не видел его таким. Мансгер кивнул. В лаборатории всякое может случиться, понимаете? Но Джейсон считал, будто это мутация. Сборщики вроде как живые существа, так что теоретически это могло произойти. А что плохого? спросил Дэн. Мутация кошмар, бросил Мансгер. Предположим, вы запрограммировали корпускулу воспроизводиться только в присутствии родия. Просто поставили жёсткие ограничения, А потом видите, официантка принесла десерт, и Манцер замолчал, наблюдая, как она ставит перед ним лакомство. Наконец он продолжил. Джейсон подумал, что сборщики повели себя как тараканы или бактерии или вирусные организмы. То есть выработали в себе иммунитет, адаптировались. Не все, конечно. Но ведь достаточно лишь одного. И затем монстр вылезет из клетки, заключил Дэнни Да. Согласился Мансгер и стал шумно и быстро поглощать крем-брюле. Денни откинулся на спинку стула и обменялся взглядами с Мангером. "Хари, я всегда удивлялся, неуверенно произнёс Сангер, почему тебя это не беспокоило?" Толстяк пожал плечами. "Потому что я не верю, что была мутация. Думаю, Джейсон где-то напортачил в какой-то программе". но он считал иначе, заметил Дени. Он уверял всех, будто это мутация, но не мог доказать, поскольку нуклеотидные последовательности, с каких он начал, были уничтожены. Из-за этого-то он и взбесился. Хари, воскликнул Ангер. Манцгер спокойно посмотрел на него. Что? Без Джейсона, который сейчас не может тебе возразить, обсуждать это некорректно. Манцгер смущённо пожал плечами и принялся доедать крем-брюле. Джейсон заявлял, что образцы кто-то уничтожил намеренно. Но это же смехотворно. Он пошуровал ложкой в порционной формочке, выковыривая из неровности небольшие кусочки пудинга. Почему? Глаза Манцгера расширились, потому что такое не мог сделать никто ни при каких обстоятельствах. Вы же сами сказали, что на кон поставлены большие деньги. Мансигер усмехнулся. Если говорить о деньгах, и Джейсон был прав, то мы в полном дерьме. Нанобактерии не имеют права мутировать. Они должны быть абсолютно стабильны. И дело не в этом частном случае мутации, которую он обнаружил. Речь идёт о мутации вообще, любой мутации. Если бы факт мутации нанобактерий удалось доказать, то все исследования в данной области прикрыли бы в течение суток. Он наклонил голову, зацепил с капучино пену и с чавканием проглотил, потому что это бы означало слизь. Мансгер крикнул так громко, что несколько посетителей обернулись. Он улыбнулся и взмахнул рукой, показывая, что извиняется. Но Джейсон ошибался. Почему? спросил Ангер. Потому что у нас есть образцы всех препаратов, с которыми проводили испытания. Они хранятся в специальном архиве. Вы начинаете серию экспериментов, проводите большую работу. У вас что-то не получается. Вам нужно кое-что скорректировать. Для этого необходимо иметь первоначальный материал, верно? Дэнни и Ангер молчали. Вот так обстоят дела. А Джейсон утверждал, что его материал был каким-то образом изъят из архива и уничтожен. Кто это мог сделать? Любой сотрудник фирмы предположил Дени. Вы сами сказали, что исследования могли прикрыть, а кому хочется лишаться денег? Манцгер покачал головой. Вы не оценили серьёзность ситуации. Это ведь не какие-нибудь таблетки от артрита, кое-как состряпанные и прошедшие сомнительные клинические испытания. Если сборщики действительно мутировали, это значит, что они умеют адаптироваться. Не сегодня, не завтра, но в конце концов такими могут стать все. Поэтому, какие бы мы ни разработали ограничения на их деятельность и воспроизводство, действовать эти ограничения не будут. То есть их невозможно остановить, уточнил Лангер. Вероятно, в конце концов заработает программа контроля воспроизведения, ответил Манцгер. Если нет, то в вашем распоряжении будет примерно 12 часов Есть, конечно, выход ликвидировать их с помощью ядерного взрыва, иначе добро пожаловать на планету серой слизи. Какой же вывод? спросил Дени. Если кто-то точно знает, что эти штуковины имеют способность мутировать и продолжает с ними исследования, то он сумасшедший. Манцгер залпом осушил капучино, и на его верхней губе остались следы пены. Сумасшедший. Слово не совсем подходит. Злодей. Он задумался на пару секунд. Даже больше, чем злодей, этот человек должен быть воплощением дьявола.